Семейство веслоногие лягушки Известный английский ученый Альфред Уоллес восемь лет провел на островах Малайского архипелага и, вернувшись в 1862 году на родину, привез около 125 тысяч 500 различных животных, многие из которых науки ранее не были известны. Среди них одно из самых редких и замечательных земноводных как он сам определил летающую лягушку. Конечно, у неё нет крыльев, и, конечно, она не летает в полном смысле этого слова. Но между пальцами передних и задних ног этой лягушки большие перепонки, благодаря которым она совершает прыжки-полёты длиной более 10 м. Насколько я знаю, писал Уэлис, это первый пример летающей лягушки. он заслуживает самого широкого внимания, так как указывает на то обстоятельство, что изменчивость пальцев, которые уже приспособились к плаванию и лазанью, может приносить пользу земноводному ещё и в том отношении, что даёт ему возможность переноситься по воздуху. Уоллес первый рассказал учёному миру о летающих лягушках. Но открытые им и получившие впоследствии название барнеевская летающая лягушки не единственный земноводный летун. В Азии, Африке, на Мадагаскаре, обитает около 400 видов веслоногих лягушек. В горных районах Явы и Суматры живет яванская веслоногая лягушка, довольно крупная, до 8 сантиметров в длину, умеющая прыгать на 10-12 метров. Она прыгает сверху и летит, планирует по косой. Планировать помогают ей и широкие перепонки между пальцами ног. И то, что при полёте она сильно надувается, получается такой воздушный шарик. Сядет такой воздушный шарик на дерево и сразу исчезнет в листве. Ловка поползёт по веткам, потому что ноги веслоноги или лягушки помогают ей не только планировать, но и хорошо лазать. На концах пальцев у неё диски-присоски. Большинство веслоногих в том числе и яванское, типичные древесные лягушки. Даже потомство свое выводят на деревьях, в комках пены. Некоторые веслоногие лягушки живут в воде, используя свои весла, и по прямому назначению они ими грибут. Японская веслоногая лягушка, живущая в горных речках, имеет на лапах присоски. В быстро текущей воде, прыгая с камня на камень, она с их помощью удерживается. Один из видов японской веслоногой лягушки знаменит своей заботой о потомстве. Устраивает гнездо. Мы об этом уже говорили. Многие знамениты своими песнями, точнее, своим пением. Но сначала вообще о пении земноводных. Можно по-разному относиться к их голосам, но нельзя забывать, что голоса безхвостых амфибий первые живые звуки, раздавшиеся на нашей планете. И если вдумаемся, то придём к неожиданному, но неизбежному выводу. Все остальные звуки, писк, крик, ржание, блене, рёв, рычание произошли от кваканья. Мало того, наша речь в конечном итоге тоже ведь произошла от первых звуков на земле, от кваканья земноводных. Сотнями миллионов лет менялись, отшлифовывались звуки животных, но начало-то всему положили земноводные, их голоса На земле, конечно, не было тишины. Ревели ветры, и гремел гром, грохотали горные обвалы и шумели водные потоки. Среди наступавшей иногда тишины слышался треск крыльев гигантских насекомых. Но настоящие голоса зазвучали лишь тогда, когда появились земноводные. И вот уже много миллионов лет звучат они почти по всему земному шару. Конечно, голоса амфибий менялись, так же, как менялись и сами амфибии. Мы не знаем, как звучали голоса перопроходцев в суши, зато хорошо знаем, как звучат они сейчас. Пение для лягушек, видимо, имеет большое значение, и ведь многие самцы и самки не отличаются окраской или какими-то другими внешними признаками, и голос — единственный опознавательный знак. Обычно весной лягушки поют хором. У немцев даже существовало поверье, что в каждом пруду есть свой гармэйстер, старая мудрая лягушка, которая задаёт тон. Странно, что до сравнительно недавнего времени в это верили даже некоторые натуралисты. Впрочем, до недавнего времени натуралисты, конечно, не все, но таких было немало, считали, что амфибии не способны услышать звуки которые сами же производят. Сейчас доказано, что это не так. Стало известно, что лягушки не только слышат, но и имеют очень оригинальные, даже уникальные, только им свойственные приспособления для улавливания звуков. Известно, что звук в воде распространяется примерно раз в 5 быстрее, чем в воздухе. У наземных животных органы слуха приспособлены к воздушной среде. а у водных — к водной. Но лягушки, во всяком случае многие, живут и в воде, и на суше, а некоторые проводят значительную часть жизни еще и в земле. В земле им тоже необходимо слышать какие-то звуки, и они слышат их, воспринимая их как бы по трем звуковым каналам. У бесхвостых амфибий, за исключением чесночниц и жерлянок, есть внутреннее ухо и барабанная перепонка этот аппарат вполне пригоден для восприятия звуков распространяющихся в воздухе но лягушка воспринимает звуки распространяющиеся и по земле воспринимает их костями и мышцами конечностей кости и мышцы конечностей передают мельчайшие колебания в кости черепа и через них во внутреннее ухо В воде же лягушка слушает кожей. Звуки передаются по однородной среде из воды через кровеносную систему в жидкость внутреннего уха. Звуки для земноводных настолько важны, что многие амфибии стремятся сделать их как можно громче. Для этого у земноводных существуют специальные приспособления резонаторы. У некоторых эти резонаторы хорошо видны. Большие пузыри по бокам рта, как, например, у зелёных лягушек. У других резонатором служит раздувающееся горло, как у квакш. У североамериканской королевской квакши резонатор, раздуваясь, нередко бывает в 3 раза больше головы. Благодаря таким усилителям крики лягушек становятся настолько громкими, что могут свободно заглушать человеческую речь. У многих амфибий Голоса не очень приятные. Мы уже говорили о крикливых квакшах с их резкими песнями. Можно вспомнить и тигровую лягушку, голос которой похож на звук разрываемого полотна. Пятипалый свистун, хоть и зовется свистуном, шипит, как змея. А один из видов американских жаб обладает столь громким и зловещим голосом, что в свое время наводил ужас на американских колонистов. Они принимали голоса жаб за воинственные крики индейцев. Есть квакшие, издающие крик, который, как пишет американский исследователь Диккерсон, можно имитировать, ударяя два круглых камешка один о другой, сначала нечасто, а потом все быстрее, и так раз 30-40. Некоторые бесхвостые амфибии, издают звуки, похожие на лай собаки, бление козы, зуммер полевого телефона. Но немало амфибий обладают и приятными голосами. Так, например, очень мелодично позванивает повитуха, голос которой обычно сравнивают со звоном колокольчика. Считается хорошим певцом и зелёная жаба. А один восторженный натуралист сравнивал пение некоторых американских жаб с началом лунной сонаты Бетховена. Диккерсон считал очень красивым пение некоторых квакш. В них слышатся нотки удовлетворения. Это скорее мурлыканье кошки, только более громкое. Пение других амфибий напоминает звон бубенчиков, звуки свирели и флейты. Арчи Карр считает, что песни амфибий выразительнее песен птиц. Конечно, большое значение имеют склонности и вкусы людей. Одним пение каких-то амфибий нравится, других оно раздражает. Но в отношении японской веслоногой лягушки очевидно разногласий нет. Она признана лучшим певцом среди амфибий. В Японии существует немало любителей, которые держат дома этих лягушек и разбираются в лягушчьих трелях и коленцах. Лягушек продают на рынках, причём особенно голосистые стоят очень дорого. Песни амфибий связаны не только с брачным периодом, они имеют и другое значение. По голосам животные узнают представителей своего вида. Это очень важно, особенно весной, когда в водоёмах собираются представители многих видов. Зрение в данном случае плохой помощник, выручает голос. Однако и этим не ограничивается значение песен. Среди бесхвостых амфибий есть немало собственников, которые ревниво охраняют занятые ими участки. И о своём праве на захваченную территорию хозяин оповещает специальным, хорошо понятным всем сородичам звуковым сигналом. Крик, оповещающий об бедствии, издаётся земноводными, например, когда их схватывает враг. в особом тоне и с открытым ртом пишет современный французский учёный Рами Шовен. Похоже, что эти сигналы доходят до сородичей. Во всяком случае, когда они его слышат, ритм их дыхания изменяется. Хаксли и Кох, много лет записывавшие и изучавшие голоса животных, и в том числе безхвостых амфибий, считают, что их голоса, по крайней мере, голоса многих способны выражать состояние гнева, беспокойства, страха. Возможно, это относится и к японским веслоногим лягушкам, внутренние состояния которых отражается на их пении. Возможно, это относится и к другим удивительным и очень красивым певцам, живущим в Камеруне, древесным банановым лягушкам, которые по вечерам собираются где-нибудь в одном месте и поют хором, приплясывая при этом и ударяя себя по мордочкам задними ногами. Их тоже иногда содержат в неволе ради песен и плясок, хотя это далеко не безопасно. Выделение кожи банановых лягушек очень ядовиты. Среди веслоногих есть и такие, ноги которых не назовешь веслами, даже при всем желании. Скорее их хочется назвать руками. Пальцы посажены так, что могут сжиматься в кулачок. Это очень помогает им лазать, обхватывая тоненькие веточки и прочно на них держаться. Поэтому лягушек так и назвали хватающими. И ни с какими другими их не спутаешь, потому что только у них такие пальцы, такая вполне обезьянья манера лазать по деревьям.